Глава седьмая. Зима. В ноябре я получила комнату в одном из пригородов на берегу Москвы-реки и сразу же переехала, хотя Валя с Кирой в один голос заявили, что без меня из семейной жизни у них ничего не выйдет. А Александра Дмитриевна добавила, отведя меня в сторону, что теперь и она уйдет, потому что я была все-таки каким-то громоотводом для черно-бурых лисиц, и без меня Валя заговорит ее до смерти. Комната была в новом доме, и нельзя сказать, чтобы этот пятиэтажный дом, одиноко торчавший на пустом берегу, имел особенно привлекательный вид. Рабочие только что ушли и даже еще не ушли, а возились во дворе, убирая строительный мусор. Ванны еще стояли на лестнице, здесь и там еще висели забытые ведра с краской. Теперь до пригорода В можно добраться в 10 минут на метро. А тогда нужно было добрый час тащиться на трамвае. Теперь В, та же Москва, а тогда это было скучное место, и наш неуклюжий одинокий дом, который так и хотелось огородить, выглядел очень странно рядом с дряхлыми дачами, украшенными столбиками, перильцами и резными петушками. Но не только домом, и комнаты своей я не могла похвалиться. У нее было только одно достоинство – прекрасный вид на Москву-реку, которая и зимой была хороша, особенно под вечер, когда сумеречный рассеянный свет приходил откуда-то издалека, и под сугробами появлялись чистые овальные тени. И мне представлялся маленький портовый городок за полярным кругом, где по деревянным улицам ходят в упряжке олени. «Но рядом с оленями, — писал Саня, — бегут в перегонки лесовозы и автомобили, лошади и ездовые собаки». И таким образом перед глазами проходит вся история человечества, начиная с родового строя и кончая социалистической культурой. Сейчас строим новый город. Везде срубы и срубы, улицы засыпаны щепкой, и управление аэропорта переехало в новый великолепный трехэтажный дом с холлом. По вечерам мы сидим в этом холле и читаем Вольтера. Интересно, что этот современный автор стал у нас уже так популярен, что цитаты из его произведений украшают стенные газеты. «Я думаю о тебе так много, что мне даже странно, откуда берется время на все остальное. Это потому, что все остальное – это тоже каким-то образом ты. Особенно в полете, когда думаешь что-нибудь или поешь и снова думаешь. Все о тебе». В ту зиму у меня было довольно трудно с деньгами, потому что мне присылали деньги из Уфы, где находилось башкирское геологическое управление, и часто задерживали. Время от времени приходилось посылать ругательные телеграммы. Кроме того, мне негде было обедать, а готовить себе я ленилась. Словом, я совершенно одичала, и однажды, примерив свое шелковое парадное платье, села и стала плакать от злости. Первый раз за всю зиму я собралась в театр, к Вахтангову, на премьеру человеческой комедии, и оказалось, что у меня старомодное платье с какими-то хвостами, которых уже сто лет как никто не носит. Потом мы с Кирой что-то сделали с платьем, подкололи, подшили, но вечер был испорчен. Это была одинокая зима в В. Такая одинокая, что едва ли не самым частым моим гостем был Ромашов. Теперь трудно было представить себе, что это тот самый Ромашов, который говорил, что убьет меня и себя. Он приезжал вежливый, спокойный, всегда прекрасный, даже фронтовато одетый и говорил со мной ровным голосом, вероятно, тем самым голосом, которым он читал лекцию у себя в институте. Однажды он приехал очень усталый и голодный. Я сказала, «Миша, хотите чаю?» Он сухо поблагодарил и отказался. Очевидно, он хотел показать, что не стремится к другим отношениям, кроме деловых. А деловые – это была экспедиция и все, что к ней относилось. Почему он занимался ею? Конечно, потому что дело касалось меня, и, следовательно, не могло быть для него безразлично. Но здесь была и гордость. Он как бы хотел показать, что я нисколько не обидела его своим отказом. И был без сомнения план вероятно, все тот же, жениться на мне с помощью каких-то тупых и сложных интриг. В нем самом было что-то тупое и одновременно сложное, в этой важности и в самом застывшем лице с детскими оттопыренными ушами. Но вдруг мелькало и что-то страшное. Недаром Иван Павлович как-то сказал, что это очень сложный человек, во всяком случае способный на сильное движение души. Но мне до его души было мало дела. «Разумеется, я не писала Сане, что он у меня бывает. Саня сошел бы с ума, тем более, что у меня почему-то всегда получаются сухие и холодные письма». Вдруг оказалось, что в главсе в морпути далеко не уверены в том, что поиски следует поручить именно Сане. Он еще молод, и хотя у него большой стаж, на севере он работал еще сравнительно мало. Он известен как хороший исполнительный пилот, Но справится ли он с таким сложным делом, требующим организационного дарования? Вообще, что он за человек? Помнится, в каком-то журнале его ругали за клевету. Он кого-то оклеветал, кажется, Н. А. Татаринова, известного полярного деятеля и двоюродного брата капитана